Девятое. Моросил дождь. Я быстро дошла до таблички «Шижня» и вышла в поле. Дорога сильно размокла, кроссовки проваливались в грязь. Минут через пять в них залилась вода, а через десять я поняла, что подошва, похоже, отклеивается. Но от свежего влажного воздуха, простора и движения все равно становилось легче. Ватник Олега, взятый в прихожей, пока держался. Футболка оставалась сухой. Поле оказалось больше, чем мне запомнилось вчера. Она уходила во все стороны далеко и упиралась в лес, который издали казался невысоким. Дороги с поля не было видно, но я знала, что она там есть. Один раз вдоль леса проехала машина, и настроение улучшилось. Интересно, куда делась наша машина? Она весь этот месяц так и стоит под дождем в тупике и мокнет, или ее кто-то забрал? Если ее забрали, где она сейчас? Может, стоит на какой-нибудь стоянке для потерянных машин? Такие вообще бывают. Или, может, ее угнали? Выкинули все наши вещи на какую-нибудь помойку, перекрасили, подделали документы и продали. Или вернули отцу Лики. Тогда, если машину нашли, нас должны были искать в том лесу вокруг машины. Но почему нас не искали? А может, нас искали... А Олег и его пьяные товарищи просто не в курсе. Кроссовок провалился в жидкую грязь практически целиком. Я выдернула ногу и почувствовала, что ступне не только мокро, но и вязко. Противно булькнула вода. Идти стало тяжелее. Ладно, недолго осталось. Скоро и правда показалась дорога. Такая же размытая и грязная, как тропа на поле. Но все таки дорога. На коричнево грязной поверхности была колея с отпечатками шин. Тут ездили люди, и судя по размеру колеи, машины у них были не маленькие. На ликином злосчастном Фольксвагене мы бы по такой дороге точно не проехали. Я постояла под деревом, укрывшись от дождя, засунула руки в карманы, чтобы согреться. Это была ошибкой. Карманы мгновенно стали мокрыми, а следом и внутренняя поверхность куртки. Сняла кроссовок и попыталась вылить воду, но там было больше грязи, чем воды. Ничего не получалось. Я подняла мокрую палку и, как могла, отковыряла грязь. Машин не было. Направо идти или налево, налево или направо. Впрочем, какая разница? Куда бы я ни пошла, рано или поздно покажется машина, которую можно остановить и попросить подвести меня куда-нибудь, где есть больница и телефон. Пусть будет направо. Я шла по обочине дороги полчаса. Идти было легче, чем по полю. Хотя все равно приходилось обходить ямы и смотреть под ноги. Машины не проезжали. В такую погоду нормальные люди дома сидят. Вспомнилось мне. Рукава уже промокли, спина и живот пока еще были сухими. Стало холодно. Я шла, изображая зарядку на ходу. Безлики было одиноко. Как она там? Видит ли сны? Хорошие или плохие? О чем она думает и думает ли вообще? Слышит ли она что-то? Я не заметила, чтобы у нее менялось выражение лица, когда я звала ее. Может, ничего и не слышит. Вряд ли Лика спала, никто не может спать два дня подряд, не просыпаясь и не шевелясь. И я понимала это. Но было страшно думать, что это если не сон. И я повторяла себе, что она просто спит, замерзла и устала теперь отогревается и отдыхает скоро проснется не сегодня так завтра может к лучшему что она спит не видит эту отвратительную шижню этих алкашей и равнодушных баб ничего не боится и никого не боится она проснется в больнице рядом будет ее отец для нее это будет чудом и волшебным спасением интересно какой будет ее первая фраза решит ли лика что она в раю, Пойдет ли она еще когда-нибудь в лес? Я не пойду больше никогда. От нее всякого можно ожидать. Она гораздо сильнее и смелее меня. Мне без нее одиноко. Из-за поворота навстречу вынурнула машина. Я на секунду замерла, но, опомнившись, прыжком бросилась на середину дороги и замахала руками. Машина начала тормозить, я продолжала махать руками, хотя меня уже явно заметили. Машина остановилась в паре метров. За рулем старенькой иномарки был не молодой мужчина, рядом сидела женщина. На задних сиденьях лежали какие-то коробки, упиравшиеся практически в потолок. Водитель покрутил пальцем у виска. Я подошла к нему и постучала по боковому стеклу. Он приоткрыл окно немного, полностью опускать не стал. Чем дело? Напряженным голосом сказал он. Вы чего творите? Жить надоело. «Простите, я... Мне нужна помощь. Мы с подругой попали в беду. Она без сознания, ей нужен врач. Вы не могли бы нам...» «А где подруга?» — спросила женщина, вытянула шею и посмотрела на обочину. «Она в деревне, в Шижне. Это здесь недалеко». «Да, мы знаем». «Вы не могли бы меня подбросить до города или до какой-нибудь деревни, где есть больница?» «Больница в городе». — сказала женщина. — А мы едем в деревню, там больницы нет. Вы правильно идете. Вам нужно поймать машину в том направлении. — Простите, — повторила я. Мне очень неловко, но я иду уже долго и не встретила машин, кроме вашей. Я боюсь за подругу. Мне нужно как можно быстрее попасть в город. Вы не могли бы меня подбросить хоть сколько-нибудь? Может, рядом есть более оживленная дорога? «Дорога здесь одна», — сказал мужчина. «Вы нас тоже извините, но, как видите, у нас нет места в машине». Он показал рукой на коробке на заднем сиденье. «К тому же мы в другом направлении едем. Нас дома дети ждут. Вы обязательно кого-нибудь еще встретите, а мы вам помочь не можем». Они уехали. Я продолжила идти. Больше машин я не встретила. Начало становиться темнее, то ли от дождя, то ли просто наступал вечер. Я сильно замерзла, прыжки на месте больше не помогали. На дороге не было никого. Я продолжала идти. Через час, а может, через два стало совсем темно, и я поняла, что нужно либо готовиться ночевать в лесу, рискуя заснуть и не проснуться, как это случилось с Ликой, либо возвращаться в Шижню. Я развернулась и уже в темноте вернулась обратно в Шижню. От дома доносился ор. «Снова пьют. Боже мой!» Заходить не хотелось, но было так холодно и мокро, а внутри была лика. Я поднялась по треснувшим гнилым ступенькам и толкнула дверь. Было не заперто. На задымленной, пропахнувшей гарью кухне за столом сидели Олег, мужик в тельняшке и Тамара. Явилась! поприветствовал меня Олег — А я-то думал, приделала ноги моей куртки. Лика не просыпалась? Дрейхнет все. Говорят, в Москве люди много работают. Когда же вы работаете, если спите целыми днями? Тамара загоготала. Думаю, ей не очень хорошо. Я посмотрю, как она там. Лика лежала на кровати, отвернувшись лицом к стене. В той же позе она была, когда я уходила. Или все таки сдвинулась? Я потрогала ее, Тёплая или это я слишком холодная? Села на пол и стянула мокрые носки. Достать бы где-нибудь шерстяные носки, одеяло и машину. Не хотелось идти на кухню, но было слишком холодно. Налить бы чаю. Я с трудом поднялась и пошла, оставляя на линолеуме мокрые следы. «Чаю себе налью, не возражаете?» Олег посмотрел на меня мутным взглядом, с трудом сфокусировался и кивнул. Тамара выла какую-то бессвязную песню на одной ноте. «Давай к нам, красавица», — сказал мужик в тельняшке. «Какая она красавица!» — прервала Тамара. «Страшная, как черт. Я и то красавишна по сравнению с ней!» Я промолчала, сделав вид, что не расслышала. Чайник грелся. Налью кружку чая, уйду, попью рядом с Ликой и засну. А утром придумаю что-нибудь еще. Может, я просто поздно сегодня шла, а может, если выйти пораньше, то получится найти машину». «Так, давай к нам, чего ты там мнёшься?» не унимался мужик. «Я не буду, извините, у меня после вчерашнего голова болит», — сказала я. «Нельзя же каждый день пить». Я осеклась. Поняв, что сказала что-то не то. «Это смотря какая жизнь», — ответил Олег. «Если как у вас в Москве, то можно и не пить. В деньгах там катаетесь, как сыр в масле». «Я довольно скромно живу». Твое скромно, как у нас, олигарх. Выпьем?» Они выпили. В соседнем доме заплакал младенец. Сначала тихо, а затем все громче и громче. Тамара повернула голову к окну, вздохнула и выпила еще стопку.